Глава 29 К моему изумлению, установившаяся после моего заявления тишина, продержалась всего несколько секунд. Перси зевнул, совершенно не впечатлённый моими трудами. «Ты хочешь меня помочь?» Убийца оттолкнулась ногами от пола вместе со стулом, и ее визгливый голос звучал даже пронзительнее, чем скрип ножек по блестящему деревянному полу. Ты не можешь обвинить меня в его смерти только потому, что он оставил мне немного денег. Так ты не отрицаешь, что ты Пенелопа Олкот. А зачем? Я ничего плохого не сделала. Я и не рассчитывал, что она признается, так что выложил на стол еще улики против нее. Я давал тебе несколько возможностей признаться и открыть свое настоящее имя, но ты всегда настаивала, что ты просто Поппи с самого твоего приезда. Даже когда убили твоего парня, и ты знала, что являешься одной из подозреваемых, ты не пришла и не объяснила непростую ситуацию, в которой оказалась. Ты продолжала лгать, зная, что по завещанию получаешь все. Я думал, что Поппи станет все отрицать, но эти мои утверждения она приняла без возражений. Я прав, так? Ты знала о завещании, потому что сама и убедилась и сила изменить его». Ты рассказала ему, кто ты на самом деле, или внушила ему, что единственный способ искупить свою вину — оставить все, что у него есть, дочери Гортензии Олкот. «Это абсурд», — сказала Поппи, но имела в виду «да». Ты пробралась в жизнь Сесила, сначала обхаживая его соперника, чья слава уже меркла, а потом бросила его, соблазнив человека, который украл то, что принадлежало тебе по праву рождения». Кто-то подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть убийцу. Эдит явно в ужасе уткнулась в плечо Росу, но остальные просто не могли не смотреть. Возможно, пытались понять, как эта красивая женщина дошла до убийства. Поппи же выглядела потерянной. Она пыталась найти что-то, какое угодно доказательство своей невиновности. «Но я тоже жертва!» Она похлопала по своему забинтованному плечу ладонью, А все остальные ждали, как я смогу объяснить совершенное на нее нападение. Нет, ты лишь сделала вид. Ты прошла вдоль восточной стены дома по снегу так, чтобы был виден нож, а потом ударила себя в наименее опасную часть тела. Тебе повезло, что ты не задела никакой крупной артерии. Если бы я не знал, сколько еще есть оснований подозревать Поппи, я бы поверил, что отчаяние на ее лице было подлинным». «Зачем мне было ранить себя?» Она повернулась к инспектору в надежде, что представитель власти с реальными полномочиями сможет ей помочь. «Пожалуйста, поверьте мне, я не чудовище. Я очень любила Сесила, и мне незачем было его убивать». Лавбрук выглядел неуверенным. «Но я не позволил Поппи склонить его на свою сторону». У тебя были сотни тысяч причин убить своего парня, но ты знала, что окажешься вероятной подозреваемой, поэтому придумала целый план, как сделать вид, что не причастна к преступлению. Ты видела, что мы с Беллой пошли в комнату Эдит вчера вечером и воспользовалась этим? Надела тяжелый зимний плащ, большие ботинки, чтобы скрыть фигуру и оставить мужские следы, потом выбежала на улицу? увидела, как отец твоего покойного парня направляется к машине. Ты не хотела, чтобы он тебя заметил, поэтому ударила его рукояткой ножа или чем-то, что попалось под руку, а затем пошла вокруг здания. Я сделал несколько шагов назад, готовясь озвучить последнюю улику, и снова встал в центре комнаты под, возможно, самой большой хрустальной люстрой в Эверхэм-холле. Ты вонзила в себя нож, чтобы казалось, что убийца напал на тебя. Ты утверждала, что тебе подсунули записку под дверь комнаты с указанием прийти в оранжерею, и что ты тут же ее сожгла. Но я прошлой ночью забирал своего пса из твоей комнаты, и там было холодно. Огонь не горел. К тому моменту, когда мы нашли тебя, я предположил, что преступник уже далеко. А на самом деле он был прямо перед нами, с ножом в плече. «Вы все не так поняли». Поппи переводила взгляд с одного лица на другое, но так как она никак не пыталась завоевать симпатии других гостей, на нее они смотрели без особого сочувствия. «Я же не говорила, что сожгла записку в своей комнате. Я бросила ее в камин в прихожей, когда проходила мимо, а что касается того, что я ударила себя ножом, то я просто не могла этого сделать. Я недостаточно храбрая или глупая». Я остановился на мгновение, позволяя тишине сгуститься вокруг. И вскоре она сменилась шепотками остальных подозреваемых, когда те постепенно понимали, что, несмотря на отрицание Поппи, она на самом деле виновна. «Ты всем нам говорила, что однажды станешь великой актрисой. Но я считаю, что ты уже ею стала. Ты убедила Алика Пембертона и Сесила Синклера, что влюблена в них». заставила нас всех поверить, что ты легкомысленная дурочка, которая отчаянно жаждет славы. Но на самом деле ты приехала в Эверхэм-холл за деньгами. Деньгами, которые твоя мать так эгоистично оставила своему молодому мужу. Поппи упала обратно в кресло и выглядела так, будто вот-вот заплачет, но слез не было. Она опустила руку погладить Перси, но его уже там не было. Он отошел в угол комнаты по какой бы там ни было причине, по которой собаки так поступают. Я кивнул Лавбруку, и он вытащил из кармана тяжелые наручники. Мне оставалось надеяться, что ему удалось подъехать на машине поближе к дому, иначе Пенелопе Олкот предстояло еще долго идти. Я не сомневался, что холод проникнет сквозь бинты в рану, напомнив ей о ее маршруте прошлой ночью и о совершенных ею злодеяниях. Когда детектив-инспектор Лавбрук зачитал убийце ее права, моя дорогая подруга Белла посмотрела на меня с чем-то близким к гордости. Я думал, что все испортил, но когда наши взгляды встретились, чувствовал себя просто замечательно. Неважно, какие ошибки мы совершили в процессе, главное. Что за преступление понесет наказание настоящий преступник? Возможно, я выбрал не самый простой путь, но если мне дадут еще шансов 10 или 20, я мог бы стать вполне сносным сыщиком.